В заведении Боргля решили устроить салатный день. До ближайшей фермы, выращивающей салат, было тридцать душераздирающих миль. «Что это такое?» — спросил тролль, поднимая с тарелки что-то хлипкое и бурое. Фрунткин, заведующий экспресс-заказами, рискнул высказать предположение. «Сельдерей, кажется!» — он сощурил глаза. «Точно, сельдерей!» «Да он же бурый!» «Так и есть, абсолютно верно!» Зрелый сельдерей всегда бурый, поспешно заявил Фрункин. Сразу видно, что зрелый, добавил он. Он должен быть зеленым. Это ты путаешь с помидорами, уверенно сказал Фрункин. Ну да. А это что за слякоть? Поинтересовался кто-то из очереди. Фрункин выпрямился во весь свой рост. А это, объявил он, майонез. Я его сам сделал, точно по книге. с гордостью пояснил он. «Оно и видно», — сказал посетитель, тыкая в тарелку пальцем. «А масло, яйца и уксус, очевидно, не понадобились». «Специалите де ля муазон», — старательно выговорил Фрунткин. «Это как угодно», — заметил посетитель. «Только оно, похоже, собирается напасть на мой салат». Фрунткин гневно сжал половник. «Послушай ты», — начал он. «Ничего, все обошлось», — успокоил потенциальный клиент. «Улитки взяли его в защитное кольцо». В эту минуту в дверях возникла суматоха. Тролль Детрит прокладывал дорогу для себя и для спешащего следом Достабля. Тролль плечом отодвинул очередь в сторону и угрюмо уставился на Фрунткина. "Господин Достабль хочет поговорить с тобой". С этими словами тролль протянул руку над стойкой, ухватив гнома за рубашку со следами от множества экспресс-заказов, поднял в воздух и хорошенько качнув, и явил на глаза своему патрону. «Кто-нибудь видел здесь Виктора Тугельбенда?» — спросил себя режу. «Или эту девчонку, Джинджер?» Фрунткин разинул было рот, собираясь выругаться, но вовремя передумал. «Парень был здесь всего полчаса назад», — пропищал он. «А Джинджер работает в утреннюю. Куда она уходит потом, не знаю». «А куда пошел Виктор?» спросил себя Режу и вытащил из кармана мешочек. Что-то звякнуло. Глаза Фрунткина отреагировали на мешочек, как железные шарики реагируют на присутствие мощного магнита. «Не знаю, господин достабль Он сразу ушел, как только узнал, что ее здесь нет». «Ладно», сказал себя Режу достабль «Если его снова увидишь, скажи, что я его ищу, потому что хочу сделать из него звезду, понял?» «Звезду? Понял», ответил гном. достабль сунул руку в мешочек и достал монету в 10 долларов. А теперь я хочу заказать обед на вечер. Обед, понял, повторил Фрункин. Бифштекс и креветки, пожалуйста, сказал Достабль. С самыми свежими овощами. А на десерт клубнику со сливками. Фрункин не сводил с него глаз. Э, начал он. Детрит ткнул в него пальцем так, что бедный гном закачался взад вперед. А мне, сказал тролль, приготовишь хорошо выветренный базальт. «Со свежевырубленным конгломератом обломочного песчаника. Запомнил?» э -э, да», — ответил Фрункин. «Поставь его на место, Детрит. Он и так тут болтается, как неприкаянный», — сказал Достабль. «И поставь осторожно». Тут он заметил насторожившиеся лица клиентов заведения. «Запомните все! Я ищу Виктора Тугельбенда. Хочу сделать из него звезду. Если кто увидит, скажите ему об этом. Да. «Фрунткин, бифштекс с кровью!» И он зашагал к двери. После его ухода шум разговоров накатил подобно морскому прибою. «Сделать для него звезду? На кой от парня звезда?» «Начнем с того, что звезды вообще нельзя делать. Они, как бы сказать, сами по себе висят на небе, тогда как...» «Да нет! Он же сказал не для него, а из него! Понимаете? Из него самого! Это его достабль превратит в звезду!» Как человека можно превратить в звезду? Не знаю. Может, их сначала сжимают до совсем малого объема, а потом они взрываются, превращаются в шар пылающего водорода? Кошмар какой! Да уж. А этот тролль, он вообще как, опасный?